Это явление отчётливее всего наблюдается у людей, наделённых могучим и необузданным воображением. Но оно всё же естественно, и нет ни одного человека, который не был бы в той или иной мере подвержен ему. Один превосходный лучник был приговорён к смерти. Ему предложили помилование с условием, что он должен сделать какой-то особенно ловкий выстрел. и тем самым дать доказательство своего замечательного искусства. Он не пожелал, однако, подвергнуться этому испытанию, опасаясь, что от чрезмерного напряжения воли рука его дрогнет, и вместо того, чтобы спасти себя, он утратит славу, завоёванную им меткостью льбой. Человек, который часто прогуливается в одном и том же месте, углубившись в свои мысли, обязательно покроет одинаковое расстояние в точности одним и тем же количеством шагов всякий раз того же размера. Но если бы он стал отсчитывать и отмерять свои шаги, оказалось бы, что он, прилагая все свои старания, никогда не проделает того, что ему удавалось проделывать естественно и без всяких условий. Моя библиотека которая среди деревенских библиотек может считаться одной из лучших, расположена в дальнем конце моего дома. Когда мне приходит в голову навести в ней какую-нибудь справку или сделать выписку, то, опасаясь как бы пересекать двор, я не забыл того, зачем отправился. Я бываю вынужден сообщить о своих намерениях кому-нибудь из домашних. Если я отважусь, выступая с речью, отклониться хоть на самую малость от моей путеводной нити, я непременно утрачу её. Вот почему в своих речах я крайне сух, сдержан и краток. И даже людей, находящихся у меня в услужении, мне приходится называть либо по занимаемой ими должности, либо по месту, откуда они родом, ибо мне чрезвычайно трудно запомнить их имена. Я скорее скажу, что в таком-то имени три слога, что оно неблагозвучное, что оно начинается или заканчивается с какой-то буквой. И если мне суждено ещё пожить на свете, то я отнюдь не уверен, что не забуду своего имени, как это случалось с другими. Месала Корвин на целых 2 года полностью утратил память. То же самое рассказывает и о Георгии Трофизунском. И я нередко прикидываю, какова же была жизнь этих людей, а также располагал ли бы я хоть чем-нибудь для поддержания маломальски сносного существования, если бы также потерял память. И задумываясь над этим, начинаю побаиваться, что этот изъян, дойдя до крайних своих пределов, может сгубить все проявления духовной жизни. Память объемлет не только философию, но и все науки и применение их к жизни. Кругом в дырах я и повсюду протекаю. Мне случалось не раз и не два забывать пароль. За три часа до того, данные мною самим или полученные от кого-либо другого. Случалось забывать и о том, куда я спрятал свой кошелек, чтобы не говорил на этот счет Цицерон. Я помогаю себе терять то, за что держусь особенно цепко. Память есть склад и вместилище знаний. И поскольку она у меня крайне слаба, я не имею никакого права сетовать на то, что решительно ничего, можно сказать, не знаю. Вообще говоря, я знаю названия всех наук и чем они занимаются, но дальше этого ничего не знаю. Я листаю книги, но вовсе не изучаю их. Если что и остаётся в моей голове, то я больше уже не помню, что это чужое. И единственная польза, извлекаемая моим умом из таких занятий это мысли и рассуждения, которые он при этом впитывает. Что же касается автора, места, слов и всего прочего, то всё это я сразу же забываю. Я достиг такого совершенства в искусстве забывать всё на свете. что даже собственные писания и сочинения забываю не хуже, чем всё остальное. Мне постоянно цитируют меня самого, а я этого не замечаю. Кто пожелал бы узнать, откуда взяты стихи и примеры, которые я нагромоздил здесь целыми ворохами, тот привёл бы меня в немалое замешательство, так как я не смог бы ответить ему. А между тем я собирал подаяние лишь у дверей хорошо известных и знаменитых, не довольствуясь тем, чтобы оно было щедрым, но стремясь и к тому, чтобы оно исходило от руки неоскудевающей и почтенной, ибо мудрость тут сочетается с авторитетностью. И нет ничего удивительного, что моя книга разделяет судьбу всех других прочитанных мною книг, и что в моей памяти... С одинаковой легкостью изглаживается как то, что написано мною, так и то, что мною прочитано. Как то, что мною дано, так и то, что получено мною. Кроме того, что у меня никуда не годная память, мне свойственны еще ряд других недостатков, усугубляющих мое невежество. Мой ум неповоротлив и вял. Малейшее облачко снижает его проницательность. Так что, к примеру сказать, Не было случая, чтобы я предложил ему какую-нибудь загадку, сколь бы она ни сложной она не была, и он разгадал бы её. Какая-нибудь замысловатая пустиковина ставит его в тупик. В играх, требующих сообразительности, как, например, шахматы, карты, шашки и тому подобное, я способен усвоить лишь самое основное. Я воспринимаю медленно и неотчётливо. Но если мне всё же удалось что-нибудь уловить, я удерживаю воспринятое во всей его полноте, постигнув его все стороны, точно и глубоко, пока оно удерживается во мне. Зрение у меня острое, отчётливое и без недостатков, но при работе оно легко утомляется и начинает сдавать. По этой причине я не могу поддерживать длительное общение с книгами и вынужден прибегать к посторонней помощи. Пленей младший мог бы поведать тем, кто не знаком с этим на опыте, насколько велика эта помеха для всякого предающегося подобным занятиям. Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она не ни была, в которой не сквозил бы проблеск какой-нибудь особой способности. И нет столь глубоко погребенной способности, чтобы она так или иначе не проявила себя. Каким образом получается, что душа, слепая и сонная, во всем остальном становится живой, прозорливой и возвышенной в каком-то частном своем проявлении? За разъяснением этого надлежит обратиться к нашим учителям. Но истинно прекрасные души, всеобъемлющие, открытые и готовые к познанию всего, что бы то ни было, и если они порой недостаточно просвещены, то для них, во всяком случае, не закрыта возможность стать просвещенными. Все это я говорю в укор моей собственной душе, ибо то ли по своей немощности... то ли по неродивости, а неродивое отношение к тому, что у нас под ногами, что в наших руках, что непосредственно касается нашего повседневного обихода, это то, что я всегда осуждал в себе. Но она такова, что не найти другой столь же бездарной и столь же невежественной в вещах самых обыденных и привычных, не знать, который просто стыд. Я хочу привести несколько примеров в подтверждение сказанного. Я родился и вырос в деревне, среди земледельческих работ разного рода. У меня на руках дела и хозяйство, которые я веду с того дня, когда те, кто владел до меня всем тем, что теперь моя собственность, уступили мне своё место. И всё же я не умею считать ни в уме, ни на бумаге. Не знаю большинства наших монет. И мне не под силу отличить один злак от другого ни в поле, ни в закормах. Если различие между ними не так уж разительно, то же я должен сказать о капусте и салате в моём огороде. Я не разбираюсь в названиях наиболее необходимых в сельском хозяйстве орудий, и мне неведомы основы основ земледелия, известные даже детям. Ещё меньше смыслу я в искусстве механики, в торговле, в различных товарах, в свойствах и сортах разнообразных плодов, вин, мяса, в натескивании ловчих птиц, в лечении лошадей и собак. И чтобы окончательно посрамить себя, признаюсь, что не дали как месяц назад я был увлечён в незнании, зачем нужны дрожжи при хлебопечении. и что означает, когда говорят, что вину нужно перебродить. В древних Афинах считали, что кто ловко укладывает и связывает вязанки валежника, тому свойственны математические способности, ибо мне, конечно, вынесли бы суждение прямо противоположное этому. Будь у меня полная кухня припасов, я все равно голодал бы. По тем недостаткам, в которых я признался, Не трудно представить себе и другие столь же нелестные для меня. Но каким бы я не был к собственному изображению, если это изображение отвечает действительности, я могу считать мою цель достигнутой. И если я не приношу извинений, осмелившись изложить письменно вещи столь ничтожные и легковесные, то единственная причина, удерживающая меня от этого шага, ничтожность предмета, которым я занимаюсь. Пусть меня порицают, если угодно, за этот мой замысел, но не за то, как он выполнен. Как бы то ни было, я и без указаний со стороны отчётливо вижу незначительность и малоценность всего сказанного мною по этому поводу. Равно как и нелепость моих намерений. И это доказывает, что мой ум, опыт которого эти писания ещё не окончательно обессилен. Будь у меня какой угодно нюх, имей ты даже такой нос, какой есть, и попросить не согласился бы таскать Атлант. И будь ты способен превзойти в своих насмешках шута Латины. Ты не смог бы сказать о моих стишках больше, чем я сам сказал о них. Что толку грызть зубом зуб? Если хочешь насытиться, кидайся на мясо. Не трать зря усилий. Попридержи свой яд для тех, кто кичит со собой. А я знаю, что все это ничто. Мне отнюдь не запрещено говорить глупости, жиль бы я не обманывался насчёт их настоящей цены и впадать в ошибки сознательно, вещь для меня столь обычная, что я только так и впадаю в них, да я никогда не впадаю в них по вине случая. Сваливать вину за поступки нелепые, но мало важные на безрассудство моего нрава Это сущие пустяки, раз я не могу, как правило, запретить себе сваливать на него вину и за поступки явно порочные. Как-то в Бар-Ле-Дюке, в моем присутствии, королю Франциску II поднесли портрет, присланный ему на память Рене, королем сицилийским, и исполненный им самим. Почему же нельзя позволить... и каждому рисовать себя самого пером и чернилами, подобно тому, как этот король нарисовал себя карандашом. Не хочу молчать здесь и о гадком пятне, которое безобразит меня и в котором мнеловко признаваться во всё услышание, а именно о нерешительности, представлявшей собой недостаток, крайне обременительный в наших мирских делах. Мне трудно принять решение относительно той или иной вещи, если она, на мой взгляд, сомнительна. Сердце не говорит мне решительно ни да, ни нет. Я умею отстаивать определённые взгляды, но выбирать их к этому я не пригоден. Ведь в делах человеческих, к чему бы мы ни склонялись, мы найдём множество доводов в пользу всякого мнения. Да и философ Хрисип говорил: что он не хотел ничего перенимать у Зенона и Клеанфа, в своих учителей, кроме самых общих положений. Что же касается оснований и доказательств, то он и сам мог бы их найти в нужном количестве. Поэтому в какую бы сторону я ни обратил свой взор, я всегда нахожу достаточно причин и весьма убедительных оснований, чтобы туда и устремиться. Таким образом я пребываю в сомнении, И сохраняю за собой свободу выбора, пока необходимость решиться не начинает теснить меня. Тогда я должен признаться, я чаще всего отдаюсь, как говорят, на волю течения и поручаю себя произволу судьбы. Малейшая склонность и обстоятельства подхватывают и увлекают меня. Душа, обуреваемая сомнением, достаточно ничтожнейшей мелочи чтобы склонить её в ту или другую сторону. Колебание моего разума в большинстве случаев настолько уравновешивает друг друга, что я был бы не прочь предоставлять решение жребию или костям. Я отмечаю себе в оправдании нашей человеческой слабости, оставленной нам самой священной истории, пример того же обычая отдавать на волю судьбы и случайности определение нашего выбора в том, Что сомнительно. И выпал жребий Матфею. Разум человеческий меч обоюдоострый и опасный. Взгляните-ка сами, о скольких концах эта палка, даже в руках Сократа, её наиболее близкого и верного друга. Итак, я пригоден только к тому, чтобы следовать за другими. И легко даю толпе увлечь меня за собой. Моё доверие к своим силам вовсе не таково, чтобы я мог решиться брать на себя командование и руководство, и мне больше по сердцу, чтобы тропа для моих шагов была проложена другими. Если нужно идти на риск, производя гадательный выбор, я предпочитаю следовать тому, кто более уверен в своих суждениях, нежели я, и чьим суждениям я верю больше, нежели своим собственным. основания и корни которых я нахожу весьма шаткими. И все же я не очень люблю менять распринятые мнения, поскольку в противных мнениях я обнаруживаю подобные же слабые места. Это обыкновение совсем соглашаться кажется мне опасным и сомнительным. Особенно дела политические представляют широкий простор мира, для всяких столкновений и раздоров. Когда обе чаши весов нагружены одинаково, то в то время, как одна из них опускается, другая настолько же поднимается. Рассуждения Макиавелли, к примеру, были весьма обоснованы в отношении их предмета, и всё же опровергнуть их не составляет большого труда. А рассуждения тех то сделали это, могут быть в свою очередь опровергнуты с не меньшей лёгкостью. На тот или иной довод всегда найдётся, где почерпнуть ответный довод, на возражение новое возражение, на ответ новый ответ и так далее, и так далее до бесконечности. И отсюда нескончаемое словопрение затягиваемыми нашими кляузниками и крючкотворами до пределов возможного. Мы бьёмся и отвечаем ударом на удар, выматываем противника. И всякое доказательство не имеет других оснований, кроме опыта. А многообразие дел человеческих снабжает нас бесчисленными примерами всякого рода. Один очень учёный человек нашего времени утверждает, что в наших календарях можно было бы свободно заменить все предсказания противоположными. Вместо зной поставив морозы, а вместо великой иссуш дожди. И что любители биться об заклад могут с одинаковым успехом, не утруждая свой ум, делать ставку как на то, так и на другое. Остерегайся только утверждать вещи заведомо невозможные. Например, что будет с мной на Рождество или что будут морозы в Ивановую ночь. То же самое, думаю я, и о наших политических спорах. Чью бы сторону вы ни взяли, ваша игра, если вы не нарушите первейших и очевидных основ, не хуже игры ваших противников. И всё же, по моему разумению, в делах общественных нет ни одного столь дурного обыкновения, которое Не было бы лучше, нежели перемены и новшества. Наши нравы до крайности испорчены, и они поразительным образом клонятся к дальнейшему ухудшению. Среди наших обычаев и законов много варварских и просто чудовищных. И тем не менее, учитывая трудности, сопряжённые с приведением нас в лучшее состояние, и опасности, связанные с подобными потрясениями. Если бы только я мог задержать колесо нашей жизни и остановить его на той точке, где мы сейчас находимся. Я бы сделал это очень охотно. Никогда не привести столь гнусных и столь постыдных примеров, чтобы не осталось ещё худших. Худшее, на мой взгляд, в нашем нынешнем положении это неустойчивость. Это то, что наши законы, так же, как наше платье, не могут закрепиться на чем-либо определенном. Чрезвычайно легко порицать пороки любого государственного устройства, ибо все, что бренно, кишмя кишит ими. Чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, и всякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех. но установить вместо старого уничтоженного государственного устройства новое и притом лучше на этом многие из числа предпринявших такие попытки не раз обламывали зубы в своём поведении я не руководствуюсь соображениями благоразумия я просто с готовностью подчиняюсь установленному в нашем мире общественному порядку Счастлив народ, который не тревожит себя размышлениями о причинах, получаемых им приказаний, выполняет их лучше, чем те, кто приказывает ему, и которые кротко отдаются на волю небесного круга вращения. Кто мудрствует и спорит, тот никогда не оказывает безусловного и неукоснительного повиновления. Короче говоря, если уж снова вернуться ко мне, единственное, за что я хоть сколько-нибудь ценю себя — Так это только за то, что в недостатки чего никогда не признался бы ни один человек. Моё суждение о себе обыденно, свойственно решительное всем и старо как мир. Ибо кто же когда-нибудь думал, что ему не хватает ума? Такая мысль заключала бы в себе непримиримое противоречие. Глупость, болезнь, которой никогда не страдает тот, кто её видит в себе. Она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточно одного проницательного взгляда больного, обращённого им на себя самого, чтобы пробить её толщу и избавиться от неё, как достаточно одного луча солнца, чтобы рассеять густой туман. Обвинять себя в этом случае, значит, отводить от себя всякое обвинение. Осуждать себя, значит, выносить себе оправдательный приговор. Не бывало ещё на свете такого крючника или девки, которая не считали бы, что их ума для них достаточно. Мы готовы приждать за другими превосходства в отваге, в телесной силе, опытности, ловкости, красоте. Но превосходство в уме мы никому не уступим. Что же касается доводов, исходящих у любого другого человека от простого здравого смысла, то нам кажется, что взгляни мы на вещь с того же самого боку, и мы тоже не применули бы наткнуться на них. Знания, стиль и прочие качества, обнаруживаемые нами в чужих сочинениях, мы легко замечаем, если они превосходят наше. Другое дело проявление самой человеческой мысли. Тут каждый думает, будто и он способен на то же. Ему нелегко понять их значительность, И каких трудов они стоят, если между ними и им нет огромного, скажем, прямо гигантского расстояния. Но и в последнем случае он постигает это с большой неохоты. Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту. Итак, Это такого рода занятие, от которого нельзя ждать много чести и славы. И такой вид сочинительства, который не приносит громкого имени. И наконец, для кого вы пишете? Учёные, которым подспудно всякая книга не ценит ничего, кроме учёности, и не признают никаких иных проявлений нашей умственной деятельности, кроме тех, которые свидетельствуют о начитанности и обширности всякого рода познаний. Если вы смешаете одного с Ципiona с другим, то что стоящее внимания, можете вы ещё высказать? Кто не знаком с Аристотелем, тот, по их мнению, не знаком и с собою самим. Душа обединённые грубые не видит ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенном рассуждении. Но ведь два этих разряда заполняет собою наш мир. Третий разряд, тот, которому вы в сущности отдаете себя, души чистой и сильной собственной силы, настолько немногочислен, что не пользуется у нас и вполне заслуженно ни влиянием, ни известностью, так что стремится ему угодить, значит, попусту терять время. Обычно можно услышать, что, отделяя нас своими благами, «Природа справедливее всего поступила при распределении между нами ума, ибо нет никого, кто бы не довольствовался доставшейся ему долей». Но разумно ли это? Кто пожелал бы заглянуть дальше отведенного ему, тому пришлось бы приступить к пределу возможностей своего зрения. Я считаю свои взгляды правильными и здравыми, но кто же не считает такими и свои собственные? Одна из лучших доказательств этого невысокая цена, которую я оцениваю себя. Ведь если бы мои взгляды не были достаточно твёрдыми, их могло бы вести в заблуждение то чувство любви и привязанности, которое я испытываю к себе, чувство и впрям исключительное, ибо я обращаю его почти целиком на себя и не растрачиваю на сторону. Всё, что другие делят между множеством друзей и знакомых и отдают заботом о своей славе и своём возвеличении, я обращаю только на то, чтобы обеспечить спокойствие моему духу и мне. И если кое-что от меня всё же уделяется посторонним, то это происходит отнюдь не по велению моего разума. Моя наука это жить и здравствовать. Итак, что касается моих мыслей насчёт себя, то они с бесконечной решительностью и столь же бесконечным упорством обденяют меня в невежестве. Это и впрямь один из предметов, на котором я упражняю мой ум, и чаще я охотнее, чем на чём-либо другом. Люди обычно разглядывают друг друга. Я же устремляю свой взгляд внутрь себя. Я его погружаю туда, Там я всячески тешу его. Всякий всматривается в то, что пред ним. Я же всматриваюсь в себя. Я имею дело только с собой. Я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю. Никто не пытается углубиться в себя, а я верчусь внутри себя самого. Этой способностью докапываться до истины, всколь бы малой мере переносить, я такой способностью не обладал, равно как вольнолюбивым нежеланием отказываться от своих убеждений в угоду другим людям, я обязан главным образом себе самому. Ибо наиболее устойчивые и общие мои взгляды родились, так сказать, вместе со мной. Они у меня природные, они целиком мои. Я произвёл их на свет сырыми и немудрёнными, и то, что я породил, было смелым и сильным, но несколько смутным и несовершенным. Впоследствии я обосновал и укрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, а также на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошёлся во мнениях. Они-то и убедили меня в моей правоте, и благодаря им я придерживаясь моих воззрений более сознательно и с большей твёрдостью. Если всякий ждёт похвалы за быстроту и живость ума, то я притязаю на неё за его строгость. Если за какой-нибудь достойный быть отмеченным и выдающийся деяние или какую-либо исключительную способность, то я за упорядоченность, согласованность и уравновешенность моих мнений и нравов. Есть ли вообще есть что-либо почтенное? то это без сомнения цельность всей жизни, всех отдельных поступков. Ты не сможешь достигнуть этого, если отказавшись от своего характера, будешь подражать другим. Итак, вот до каких пределов я чувствую за собой вину в том, что, как я сказал выше, есть первое слагаемое порока, носящего название самомнения. Что до второго слагаемого, состоящего в чрезмерно низком мнении о других, то я право не знаю, удастся ли мне привести столь же убедительные доводы в своё оправдание. Впрочем, чего бы это ни стоило, решусь выложить всё, каким оно мне представляется. Возможно, что непрерывно поддерживаемое мною общение с мудростью древних и сложившееся во мне образ этих беспредельно богатых душ прошлого отвращает меня и от других, и от себя самого. Быть может, мы и впрям живём век, не способный создать что-либо возвышающееся над самой что ни на есть посредственностью. Но так или иначе, я не знаю ничего заслуживающего подлинного восхищения. Правда, я не знаю людей с такой же доскональностью, которая необходима, чтобы иметь право судить о них. Но те, с кем мое положение чаще всего сталкивает меня, в большинстве своем не утруждают себя чрезмерной заботой о просвещении своих душ. В их глазах наивысшее счастье — почести, а наивысшее совершенство — мужество. Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его». Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, что думаю, позволяю себе небольшую ложь. Однако выдумывать то, чего я не вижу в действительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям, что, по-моему, подлежит в них одобрению, и их достоинство в 1 фут длиной с готовностью растягиваю до полутора футов. но приписывать им те качества, которых у них нет, этого я не могу, как не могу с пеной у рта защищать их недостатки. Даже моим врагам, и им я воздаю сполна то, что должен по чести воздать. Мои чувства могут меняться, но мои суждения никогда. И я не примешиваю своей личной неприязни к тому, что не имеет прямого касательства к ней. Я так ревниво оберегаю свободу своего ума, что мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была. Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком я солгал. Рассказывает о следующем похвальном обычае у персов. Они неизменно говорили о своих смертельных врагах, с которыми вели беспощадные войны, уважительно и соблюдая полную справедливость, так как того заслуживала их доблесть. Я знаю немало людей, обладающих различными замечательными чертами, кто остроумием, кто сердечностью, кто отвагой, кто чуткой совестью, кто красноречием, кто еще чем-либо другим. Но человека великого в целом, совмещающего в себе столько отличных свойств или обладающего хотя бы одним из них, но в такой значительной степени, чтобы он вызывал в нас восхищение и его должно было бы сравнивать с теми, кого мы чтим среди людей, обитавших некогда на земле, нет с таким человеком моя судьба не дала мне встретиться. Самым великим из тех, кого я хорошо знал, я говорю о природных дарованиях и способностях, и самым благородным был Этьен де Лабуасси. Это была душа до краёв полная достоинств, прекрасная с какой бы стороны на неё ни не взглянуть, душа, скроенная на древний лад. И он совершил бы великие памятные дела, когда бы того захотела судьба его. ибо к своим богатым природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятий науками. Не знаю, как это так получается, а что так получается, это бесспорно, но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться, возможно, большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами, В тех обнаруживается столько чванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей. Быть может, это получается от того, что в них ищут и от них ожидают большего, чем от других людей, и им не прощаются обычные недостатки. Или, может быть, сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя на показ и важничать, чем они выдают себя и сами себе причиняют ущерб. Так и ремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо явственнее тогда, когда в его руки попадает ценный материал, который он портит, своей бестолковой и грубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым материалом. Недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели в гипсовом. Точно так же поступают и те, кто тыча всем глазам вещи, которые сами по себе используются, и на своём месте весьма хороши пользуется ими без всякого толку и меры и оказывает честь своей памяти за счёт разума оказывает честь Цицерону, Галену, Ульпиану и святому Ираниму выставляет себя самого в смешном виде я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования оно поставило себе целью Сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, а учеными. И оно добавило своего. Оно так и не научило нас постигать добродетель и мудрость и следовать их предписанию. Но зато мы навсегда запомнили происхождение и этимологию этих слов. Мы умеем склонять самого слова, служащее для обозначения добродетеля, но любить ее мы не умеем. И если мы не из наблюдения, не на основании личного опыта не знаем того, что есть добродетель, то мы хорошо сдаем её на словах и постоянно твердим о ней. Когда речь идёт о наших соседех, нам недостаточно знать, какого они рода племени, кто их ближайшие родичи и какими связями они обладают. Мы хотим, чтобы они подружились с нами, хотим установить с ними близость и добрые отношения. А наше образование между тем забивает нам головы описаниями, определениями и подразделениями разных видов добродетели, как если бы это были фамильные прозвище и ветви генеалогического древа, нисколько не заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами хоть какие-нибудь знакомства и близость. К тому же, для нашего обучения отобрады не те книги, в которых высказываются здравые и близкие к истине взгляды, но написанные на отменном греческом языке или на лучшей латыни, и заставляя нас затверживать эти красиво звучащие слова, нас принуждает загромождать память нелепейшими представлениями древности. Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы, вроде того, как это произошло сражением, по лимону, распутному юноше грекам, который, отправившись случайно послушать один из уроков ксенократа, не только оценил полностью красноречие и учёность философа, и не только принёс домой много полезных знаний, но и вынес оттуда плоды ещё более ощутительные и более ценные, а именно то, что характер его внезапно изменился и нрав исправился. А кто из нас когда-нибудь почувствовал на себе подобные воздействие нашего обучения? Поступишь ли ты так, как поступил некогда преобразившийся в лимон? Бросишь ли признаки твоего безумия, все эти ленточки по душечки, платочки? Рассказывают, что хотя он и был пьян, Полемон украдкой сорвал со своей шеи украшение, настолько он был захвачен словами учителя. Наименее достойным представляется мне то сословие, которое по причине своей простоты занимает последнее место. Больше того, его жизнь кажется мне наиболее упорядоченной. Нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу более отвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи наших присяжных философов. Народ мудрее, ибо он мудр настолько, насколько нужно. Самыми замечательными людьми, насколько я мог судить, наблюдая их издали, ибо чтобы судить о них на мой лад, надо было бы к ним подойти ближе, Были, если иметь в виду военные подвиги и познание в военной науке, герцог Гис, скончавшийся в Орлеане, и покойный маршал Стротти. Если же говорить о людях ученых и отличавшихся выдающейся добродетелью, то я назову Оливье и Ле Опиталя, двух канцлеров Франции. Мне кажется, что наш век принес с собой расцвет поэзии, то у нас множество искуснейших знатоков своего дела в лице Дора, Беза, Бьюкенена, Лопиталя, Мондоре и Турнеба. И что допишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на какой оно еще никогда у нас не было. И если вспомнить тот род его, в котором блистает Ронсар с Дебюле, То я никоим образом не считаю, что им далеко до совершенства древних поэтов. Адриан Турнеп знал больше, и если уж что-либо знал, то знал лучше, чем кто бы то ни было из людей его века, да и ни одного его века. Жизнь недавно умершего герцога Альба, рано как и нашего контабеля Монморанси, была благородной жизнью, причём судьба их во многом поразительно схожи. Впрочем, красота и величие смерти последнего скончавшегося на глазах у Парижа и своего короля, служа им в борьбе против ближайшей своей родины во главе войск, обязанных своей победой его водительству и нанесённому им решительному удару, в столь преклонной в возрасте. Заслуживают, на мой взгляд, быть отмеченными в ряду наиболее достопамятных событий нашего времени. Достойны нашей памяти и неизменные добросердечие, мягкость нрава и разумность несходительность господина Лану, выдающегося и весьма опытного военачальника. Хотя он, можно сказать, вырос и прошёл воспитание в самой гуще бесчисленных беззаконий, творимых обоими взявшимися за оружие странби этой подлинной школе предательства, бесчеловечности и разбоя. Прочие добродетели в наш век очень редко или совсем не встречаются, но мужество стало по причине наших гражданских войн ещё весьма обычный. И в этом отношении не трудно найти среди нас души почти совершенные по своей твердости, и при том в столь большом количестве, что сделать выбор здесь крайне затруднительно. Вот и все о выдающемся и незаурядном душевном величии, с каким я сталкивался вплоть до этого часа. Глава 18 об изобличении во лжи. Мне скажут, пожалуй, что намерение избрать себя предметом своего описания простительно людям не заурядным и знаменитым, которые благодаря своей славе могут вызвать у других желание познакомиться с ними поближе. Конечно, я это отлично знаю и не собираюсь этого оспаривать. Зная также, что не всякий ремесленник удостоит поднять глаза от своей работы, чтобы взглянуть на человека, вылепленного из обыкновенного теста, хотя бы чтобы поглазеть на въезд в город личности великой и примечательной, все они как один покидают свои лавки и мастерские. Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания, и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, хотебать выставлять себя на показ. У Цезаря или Ксенофонта было достаточно прочное основание, дававшее им право занимать других рассказами о себе. Это было величие совершенного имени. Равным образом всякому было бы любопытно прочесть дневники великого Александра, записки Августа Катона, Суллы, Брута и прочих, повествующие об их деяниях. если бы такие записки остались после них. Образы подобных людей любят и изучают, даже когда они отлиты из меди или высечены из камня. Это предостережение вполне справедливо, но меня оно в сущности едва ли касается. Я читаю свои стихи не всякому, а только друзьям, и только по просьбе, и не везде, и не при всех. А многие готов читать свои произведения на городской площади и даже в бане. Я не высекаю здесь изваяние, чтобы установить его на городском перекрёстке, в церкви или в каком-нибудь другом общественном месте. Я не стараюсь заполнить страницы напыщенным вздором, говорю только в тесном кружке. Нет, это извояние предназначается для укромного уголка библиотеки и для того, чтобы развлечь соседа, родственника или друга, которому будет приятно снова увидеть мои черты и узнать меня в этом изображении. Другие решаются говорить о себе потому, что находят этот предмет заслуживающим внимания и благодарным. Я же, напротив, делаю это лишь потому, что Находя его пустым и неблагодарным, могу не опасаться обвинения в похвальбе. Я охотно обсуждаю дела, совершаемые другими, что до моих, то я подаю мало поводов к их обсуждению по причине ничтожности их. Я не нахожу в себе столько похвального, что мог бы позволить себе говорить о нём без краски стыда на лица. Каким удовольствием было бы для меня послушать кого-нибудь, кто рассказал бы мне о нравах, наружности, душевном складе наиболее привычных речах и привратность судьбы моих предков, с каким вниманием ловил бы я каждое его слово. И в самом деле, только безнадёжно дурной человек может относиться с презрением к портретам своих друзей и предшественников, к покрою их платья, к их оружию. Что до меня, то я сохраняю бумаги, печать, часослов и особого вида шпагу, которая в свое время служила им. Я не убрал из моего кабинета и длинной трости, которую не выпускал из рук мой отец. Отцовская одежда и кольцо — тем дороже детям, чем сильнее они любили своего отца. Если мои потомки не обнаружат в отношении меня охоты к чему-либо подобному, у меня найдется чем отплатить им за это. Ведь сколь бы мало они не считались со мной, я к тому времени буду считаться с ними еще меньше. Все мои взаимоотношения с обществом сводятся в данном случае к тому, то я заимствую у него более удобные и быстродействующие орудия воспроизведения моих мыслей. В возмещение я предохраню быть, может, когда-нибудь кусок масла на рыночной стойке от таяния на солнце пёки. Чтобы тунцы и оливки не оставались без прикрытия и часто буду служить удобным покровом макрели. И если даже случится, что ни одна душа так и не прочитает моих писаний, потратил ли я понапрасну время, употребив так много свободных часов, на столь полезные и приятные размышления? Пока я снимал с себя слепок, мне пришлось не раз и не два ощупать и измерить себя в поисках правильных соотношений, вследствие чего и самый образец приобрел большую четкость и некоторым образом усовершенствовался. Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал себя и в своем воображении, и при том красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере создана мною, в какой я сам создан моей книгой. Эта книга неотделима от своего автора, книга, составлявшая моё основное занятие, неотъемлемую часть моей жизни, а не занятие, имевшее какие-то особые посторонние цели, как бывает обычно с другими книгами. Потерял ли я даром моё время, с такой настойчивостью и тщательностью, отдавая себя отчёт в том, что я такое? Ведь те, кто лишь изредка и случайно оглядывает себя мысленно, не записывая своих наблюдений, те не исследуют себя так обстоятельно и не проникают в себя так глубоко, как тот, кто делает это предметом своего постоянного изучения, своим жизненным делом, своим ремеслом, как тот, кто ставит перед собой задачу начертать исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению статусом, со всею искренностью, со всем жаром своей души. Ведь даже сладчайшие удовольствия, если переживаешь их лишь наедине с собой, уносятся, не оставляя никакого следа и ускользая от взгляда не только всего народа, но и окружающих нас людей. Сколько раз отвлекала меня эта работа от докучных размышлений. А докучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны. Природа наделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она часто приглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что хотя мы чем-то и обязаны окружающим, все же гораздо больше мы обязаны самим себе. Для того, чтобы приучить моё воображение к некоторому порядку и плану, даже тогда, когда оно предаётся фантазиям, и оградить его от беспорядочных блужданий и расточения сил попусту, нет лучшего способа, как закрепить на бумаге и зарегистрировать все даже самые ничтожные мысли, возникающие в уме. Я прислушиваюсь к своим мечтаниям по тому, что мне надлежит занести их в мой протокол. Сколько раз, будучи огорчён чем-либо поступком, прицел, который во всём слышении было бы и неучтиво, и неразумно, я облегчал свою душу на этих страницах не бестайной мысли, а поучительности всего этого для других. И эти поэтические шлепки, трах под глаз, трах по уху, трах в спину грязнуху, оставляет более длительный след на бумаге, нежели на живом теле. Что же в том, что я стал немного внимательнее просматривать книги, выискивая, не взялись ли стянуть что-либо такое, чем я мог бы подпереть и принарядить мою собственную